Глава 5. Константин. Великий князь Владимирский и Суздальский. 1216-1219 годы. Добросердечие Константина. Дела Ливонские. Важное предприятие Мстислава. Пылкость юного Даниила. Тиранство венгров в Галиче. Убийство в Рязани. Смерть Константина. Мстислав возвел Константина на престол великого княжения Владимирского и шел смирить своего зятя, который, оставив гордость, прибегнул к великодушию старшего брата. «Будь моим отцем», — говорил он Константину, — «я в твоих руках и прошу у тебя хлеба. Неужели выдашь меня князьям Новогородскому и Смоленскому?» Мстислав в угодность Константину, согласился на мир и принял дары от Ярослава, но не хотел, чтобы дочь его жила с князем столь жестокосердым, взял ее к себе и возвратился с честью в Новгород, освободив всех жителей Ионова, бывших в Переяславле. 1217 1218 годы, достигнув цели своей Константин захотел утешить изгнанного Георгия, призвал его к себе, объявил наследником великого княжения и дал ему суздаль. С искреннею дружбою обняв брата, Георгий клялся забыть прошедшее. Константин чувствовал слабость здоровья своего и желал в случае смерти оставить юным сыновьям второго отца в их старшем дяде. Мстислав... Герой сего времени, совершив одно дело и ревнуя ознаменовать свое мужество новым, еще важнейшим подвигом, удалился в Южную Россию. Пользуясь его отсутствием, литовцы разорили несколько селений в области Шелонской, а рыцари немецкие, заняв Оденпе, старались укрепить сие место. Владимир Псковский находился тогда в Новегороде, городе, и, приняв начальство над войском, осадил прежних друзей своих немцев в Одобском замке. В то время как жители города коварно предлагали мир россиянам, отошедшим далеко от стана, немцы напали на обозы новогородцев. Однако, потеряв многих людей, и в том числе двух воевод, должны были спасаться бегством в замок, Сам великий магистр ордена Вольквин едва ушел с Дитрихом, братом епископа Рижского Альберта и зятем Владимира Псковского. Теснимые осаждающими, терпя голод, не смея вторично вступить в бой, они требовали мира. Дитрих, залог верности, остался в руках у новогородцев, которые дали рыцарям свободный пропуск, взяв добычу 700 коней немецких. Мстислав, возвратясь из Киева, объехал Новогородскую область, наказал некоторых ослушных или нерадивых чиновников, созвал граждан столицы на дворе Ярослава и сказал им «Кланяюсь о святой Софии, гробу отца моего и вам, добрые новогородцы» иноплеменники господствуют знаменитом княжении Галицком. Я намерен изгнать их, но вас не забуду и желаю, чтобы кости мои лежали у святой Софии, там же, где покоится мой родитель. Тщетно граждане искренне огорченные молили князя великодушного, любимого, не оставлять их. Он дружески простился с народом и спешил в Киев к своим братьям, былая нетерпением собрать войско в Южной России и вести оное к берегам Днестра. «Честь и вера», — предписывали Мстиславу сей подвиг, «мы оставили юного Даниила на престоле Галицком с одним именем князя. Бояре всем управляли, и, находя вдовствующую супругу Романову опасную для их своевольства, принудили ее выехать в Бельз. Даниил проливал слезы» не хотел разлучиться с нею, и в гневе ударил мечом одного из вельмож, взявшего за узду коня его. Однако ж княгиня умолила сына остаться. Оскорбленный сею дерзостью бояр Андрей, король венгерский, пришел сам с войском, смирил мятежников и виновнейшего из них Владислава, оковал цепями. Но скоро бедствия романного семейства возобновились тайно призванный галичанами Мстислав Немой заставил Даниила бежать в Венгрию, а Лешко Белый отнял у Василька Бельз для своего тестя Александра Владимирского. Василько, провождаемый многими боярами, удалился в каменец. Уже Андрей вторично шел защитить Даниила, уже Мстислав Немой, слабый, хотя и властолюбивый, Бежал от страха, когда ужасный бунт открылся в самой Венгрии. Свирепые бароны, враги королевы Гертруды, умертвили ее, готовив такую же участь и королю. В сих обстоятельствах он мог думать единственно о собственной безопасности. Чем боярин Галицкий, Владислав, тогда освобожденный, умел воспользоваться... «Представляя ему, как вероятно, что отрок Даниил, сын отца ненавистного народу, не в состоянии мирно управлять княжением или, возмужав, не захочет быть данником Венгрии, что Андрей поступит весьма благоразумно, ежели даст наместника Галиции» не природного князя и не иноплеменника, но достанейшего из тамошних бояр, обязав его верности клятвою и еще важнейшими узами столь великого благодеяния. Желание Владислава исполнилось. Предпочтенный другим боярам, он с дружиною венгерской приехал господствовать свое отечество, назвался князем и думал равняться санам с потомками святого Владимира, а Даниил и мать его, обманутая надеждою на покровительство Андреева, обратились к Лешку белому. Видя завистью, что богатая Галиция сделалась почти областью Венгрии, сей государю сердно взял Даниилову сторону, одержал верх в битве с Владиславом и, хотя не мог завоевать Галича, однако же услужил сыновьям Романовым, принудив своего тестя Александра уступить им Тихомль и Перемиль. Там могли они несколько времени жить спокойно вместе с родительницей, печально смотря на башни Владимирские, наследственную столицу Романову. Туда съехались все верные бояре, сподвижники и храброго отца, готовые усердно служить и сыновьям, которые в нежном цвете юности обещали зрелые плоды мужества — Ум необыкновенный, душевное благородство. Россияне и чужеземцы с удивлением видели в ничтожном городке двор блестящий, составленный из витязей и бояропытных, особенно уважаемых государем польским, воевода Сендомирский именем Покослов, доброжелательствуя романову семейству, хотел согласить выгоды онова с выгодами венгров и ляхов, бывших тогда явными врагами, за Галич. Ездил к Андрею и без труда склонил его к миру. Положили, чтобы малолетний сын Андреев Коломан женился на малолетней дочери герцога Галешка Соломея и княжил в Галиче, чтобы король уступил перемышляхам и чтобы Владимир отдать Даниилу с братом, а Любачев — миротворцу Покославу. «Условия были исполнены. Александра выслали из Владимирской области, а Владислава, как хищника, заточили. Таким образом, — говорит летописец, — сей гордый боярин безрассудным честолюбием погубил себя и детей, коих никто из князей российских, оскорбленных его дерзким самозванством, не хотел презреть». «Может быть, утомленные смятениями и переменами галичане удовольствовались бы тогдашним своим жребием, если бы новое правительство венгерское наблюдало умеренность и справедливость, но Андрей весьма неблагоразумно вздумал утеснять нашу церковь. Уже в первый год Коломанова властвования, в 1214 году, он писал к папе Иннокентию Третьему, что народы, и князья галицкие, подданные Венгрии, и спросив себе сына его в государе, желают присоединиться к римской церкви, единственно с тем условием, чтобы папа не отменял их древних обрядов священных и дозволил им отправлять богослужение на языке славянском, когда же архиепископ Гранский именем преемника Иннокентиева Гонория III возложил в Галиче венец королевский на сына Андреева и Соломею, сей новый государь, исполняя волю отца и папы, изгнал епископа российского, священников наших, и хотел обратить всех жителей в веру латинскую. Народ, уничиженный мятежами, преступлениями и кознями бояр, запутанный в противоречиях своей системы политической, не смел восстать на тиранов совести, довольствуясь бесполезными жалобами. К несчастью венгров Андрей поссорился с герцогом Лешком, отнял у него перемышль с Любачевым и возбудил в нем столь великую злобу, что он, вопреки узам крови, искал в России сильных неприятелей зятю. Таковым представился ему Мстислав Новогородский. «Ты мне, брат!» — писал Лешко к всему храброму князю. «Иди прославиться знаменитым подвигом мужества! Галич, достояние твоих предков, стенает под игом утеснителей!» Мстислав, подобно отцу готовый всегда на дела великие, не отказался от предложения столь лесного для его словолюбия. В то время как он занимался в древней южной столице воинскими приготовлениями, тишина царствовала в пределах великого княжения Владимирского, Константин наслаждался спокойствием подданных и любовью братьев, не следовал примеру дяди и родителя, не требовал повиновения от слабейших князей соседственных и думал, что каждый из них обязан давать отчет в делах своих единому Богу, Ободренные сею излишнюю кротостью, двое из владетелей Рязанских дерзнули на гнусное злодеяние. Коварный Глеб, при великом князе Всеволоде, хотевший погубить своих родственников доносом, условился с братом Константином Владимировичем явно лишить их жизни, чтобы господствовать над всей областью Рязанской. Они съехались в поле для общего совета, и Глеб дал им роскошный пир в шатре своем. Князья-бояре пили и веселились, не имев ни малейшего подозрения. Хозяин ласкал, приветствовал беспечных гостей. Лицо и голос злодея не изменяли отской тайне его сердца. В одно мгновение Глеб и Константин Владимирович извлекают мечи, Вооруженные слуги и половцы стремятся в шатер. Начинается кровопролитие. Ни один из шести несчастных князей, ни один из верных бояр их не мог спастися. Утомленные смертоубийством изверги выходят из шатра и спокойно влагают в ножны мечи свои дымящиеся кровью. В числе убиенных находился и родной брат Глебов, добродушный Изяслав. 1218 год. Злодейство было ужасно. Еще ужаснее то, что виновники остались без наказания. Великий князь Константин, изнуренный, может быть, недугами, довольствовался сожалением о несчастных, строил церкви, раздавал милостыню и с восторгом лобызал святые мощи, привозимые к нему из Греции. Незадолго до кончины своей он послал старшего сына именем Василька княжить в Ростов, а другого Всеволода в Ярославль, приказав им жить согласно, быть во нравах подобными ему, благотворить сиротам, вдовицам духовенству и чтить Георгия как второго отца. Константин представился на 33-м году от рождения – 2 февраля 1218 года, оплакиваемый боярами, слугами, нищими монахами, хваля его мудрость и добродетель, летописец Суздальский говорит, что сей князь не только читал многие душеспасительные книги, но и жил по их правилам, был исполнен апостольской веры и столь кроток, что старался не опечалить ни одного человека, Любя делом и словом утешать всякого, супруга Константинова немедленно постриглась над его гробом и, названная Агафией, через два года кончила дни свои в уединении монастырском.